По известной кабацкой песне, которую лучше неё, говорят, никто не исполнял. не затейливай такие куплеты. Ах, что ж ты, милая, да не приходишь, Аль заморозить меня ты хочешь? Продам я шалью, продам серёжки, Куплю я милому, эх, Рай-рай-рай-рай, да, рай-рай-рай-рай, да, да, ну и так далее».